Константин Муравьев. Власть судьбы. Глава первая. Планета Ариана. Империя Ларгут. Столица Парн. Черный рынок. Кабинет в здании гильдии стражей. По времени черного рынка вторая половина дня. В светлой просторной комнате на одном из последних этажей гильдии стражей. За столом сидят двое и разговаривают между собой. Ты с ней говорил? Спросил крупный и мощный архидемон, у сидящего напротив него эльфара. Да, ответил тот, даже больше. Как я понял, она уже начала действовать. Так быстро? удивился тот. Я сам не понял этого, ответил ему второй мужчина. Но так вышло, что действовать она начала даже раньше чем я обратился к ней, и Эльфар пожал плечами. «Непонятно», — протянул демон, а потом задумчиво поглядел на своего собеседника. «И сколько она запросила за свои услуги?» Эльфар на некоторое время задумался, а потом негромко произнес. «Это меня насторожило больше всего. Ты не поверишь, но в этот раз она ничего не потребовала». Демон также задумчиво посмотрел на сложенные перед собой ладони. «Да не поверю», — наконец проговорил он и, немного помолчав, уточнил. «Ты слышал когда-нибудь о том, чтобы она или подобные ей не брали платы за свои услуги?» «Нет, точно не слышал», — уверенно помотал головой Эльфар. «Вот и я не слышал», — произнес архидемон. «Если это та, о ком ты мне рассказывал, она берет плату со всех без исключений, ведь она всегда выполняет взятые на себя обязательства. Иначе такие, как она, не работают?» «Это ты меня смутило и заставило задуматься», — согласился с ним Эльфар. «Заказ принят, но оплату за него она не запросила. Даже больше. Она от нее отказалась» после этих слов комната погрузилась в молчание оно продлилось оно недолго ладно встряхнул головой архидемон мои люди следят за ним и если вокруг него будет что то происходить они сразу же доложат мне и только он это произнес как в коридоре послышались торопливые шаги явно приближающиеся к двери ведущей в эту комнату а вот и новости пожаловали Усмехнувшись, проговорил Эльфар и посмотрел в сторону вошедшего в кабинет невысокого посыльного, который держал в руке какой-то не слишком большой пакет. «Это вам», — произнес курьер, обращаясь к демону и протягивая ему вынутый из пакета записывающий артефакт. «Донесение от службы наблюдения». «Посмотрим, что они нам передали», — протянул архидемон, поднимаясь из кресла —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 что за мной кто-то постоянно, причем не отрывая следит. К тому же это точно были не гильдейцы. Тех-то я вычислил сразу. Нет, это кто-то другой. Я еще раз огляделся, но так никого и не обнаружил. Почувствовав эту непрестанную слежку единожды, я уже не мог перестать замечать ее, и это неясное ощущение взгляда, направленного в спину, не давало мне успокоиться. И потому я решил пройтись по рынку, попетляясь среди многочисленных лавок и магазинчиков для выявления столь явственно ощущаемого хвоста. Только вот в том-то и дело, что его не было. Никого нет, понял я. Ага, как только я об этом подумал, кое-что появилось, но это явно не те, кого я чувствовал прежде. В этот раз ощущение взгляда было более реальным, и ощущалось гораздо сильнее и ближе. В результате этого я практически сразу вычислил место, откуда за мной велась слежка. Только вот там опять никого не оказалось. Но продолжалась эта неопределенность ровно до того момента, как я переключился на более чувствительную к восприятию магической составляющей этого мира способность истинного энергетического видения. Шестеро быстро прикинул я, и одного из них я определенно встречал когда-то раньше. Какое-то мелькание перед глазами, которое прекратилось буквально через несколько мгновений, и я получаю ответ. Степень совпадения с объектом – торговец о оружейной лавке – 93%. Да, мысленно удивился я. А почему я его тогда не узнал? Объект использует неизвестный тип маскирующего поля, и слегка подсветилась пленка, которая накрыла, кстати, не только самого торговца, но и сопровождающих его людей. К тому же, эта пленка, там была не одна, был и второй ее слой, но он определился сразу. Оптическая иллюзия, возникло у меня понимание, что это за дополнительная энергетическая пелена. Выполняется преобразование внешнего вектора зрительного восприятия и его перенос по прямой оси к точке энергетического поля, противоположные вектору вхождения. И мне предстала упрощенная схема. Вектор взгляда упирается в накрывшую область пелену, перекрывается и продолжает свое движение уже за ее пределами. По факту, ты видишь то, что находится за пределами этого поля, но не можешь заглянуть внутрь что-то типа оптической невидимости, сообразил я. Интересным оказалось то, что у данного плетения хоть и наличествовали в базе похожие аналоги, но его эффективность была практически на порядок выше ближайшей по своим свойствам структуры. Вторая же структура требовала своего анализа, и ее аналогов я в своей базе не обнаружил. Тем не менее было понятно, что это единое плетение и работа структур, из которых оно состояло, была тесно связана друг с другом. «Ладно, значит, вы зачем-то интересуетесь мною», — прикинул я. Но тут особо гадать не приходилось. Присутствие в отряде преследования продавца из последней лавки очень многое объясняло. Стала понятна странная схема работы этого магазинчика? когда товар сбрасывался за бесценок. Горшочек меда, на который должны клюнуть различные лохи, в общем, простаки, дошло до меня. И как раз одним из таких простачков я и стал. После того, как я осознал, для чего же предназначался этот магазинчик, отпали вопросы и относительно того разнообразия в единичных товарах, что я там мог наблюдать. К тому же ассортимент товара в лавке при таком подходе к организации всего дела не нуждался в закупке дополнительного количества товара. Требовалось только единожды набрать довольно интересную коллекцию, которая даст первоначальный толчок и дальше уже будет сама пополняться за счет нового трофейного товара. А Ведь, насколько я понимаю, первоначальный объем товаров в лавке не убывал, поскольку как только его покупали, Так после его практически сразу возвращали обратно. И постепенно количество и разнообразие выставленного товара только увеличивалось за счет поступления от таких же покупателей, как и я сам. Именно потому во всем магазинчике не было обычного оружия или доспехов, да и прочей амуниции. Там присутствовало только то, что, несомненно, вызовет интерес. Остальное, я так понимаю, сбывалось с другим торговцем. Хотя вот куда-то же они должны были девать и всякие магические побрякушки, в лавке ничего похожего я не видел. Этот вопрос так и остался без ответа. Но и подобный товар где-то должен был оседать? Или в другой подобной же лавке? Или? А для второго варианта у меня пока никакого подтверждения и не было но думаю, оно есть у моих преследователей, и скоро я непременно все выясню. Потому как те, кто шел за мною следом, явно ускорились, причем пара из них выдвинулась мне на перехват. Значит, развязка уже близко. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. «По времени черного рынка вторая половина дня. Примерно тогда же». «Берем его», — приказал Шурк, махнув рукой в сторону идущего вдоль витрины очередной лавки молодого парня, который как раз сейчас подошел к небольшому переулку и, воровато оглядевшись вокруг, зачем-то зашел в него. «Перекройте дальний выход из этого проулка, обойдя магазины». После своих слов мужчина указал на два здания, которые вплотную стояли друг к другу. Только осторожнее там, предупредил он, больно рьяно припустивших в нужную сторону тролля и крупного орка. Он нам нужен живой и относительно целый. За мертвого мы практически ничего не получим. Да помню я, пробурчал тролль, ведь Шурк обращался в основном к нему. Как это ни странно, Но место парень и сам нашел идеальное. Им даже ничего придумывать не пришлось, чтобы заманить его куда-нибудь в малолюдную и плохо просматриваемую с основных улиц подворотню. Зачем он зашел в этот переулок на самом деле, можно было только догадываться. Но судя по тому, как он переминался с ноги на ногу и постоянно оглядывался вокруг, он явно хотел там справить малую нужду. Проследив за тем, как два его подопечных свернули за угол, Шурк махнул рукой тем своим подельникам, что остались рядом с ним, подзывая их. «Действуем как обычно», — сказал он, в основном обращаясь к своему помощнику. «Я сначала оглушаю его. Все сработает. Сразу в лавке я этого не проверил, но пока мы следили за ним, выяснил. Этот чел, он чистый, нейтрал». Так что обычные плетения на него не подействуют. А потому я воспользуюсь одним из наших трофейных артефактов. Тот его точно накроет. Изделие древних. Ему даже вампиры сопротивляться не могут. Так что и с этим челом оно разберется. После этого у нас будет минут пять-десять. Дальше уже все по плану. Я накрываю проулок маскирующим полем, чтобы нам никто не смог помешать. Заходим внутрь и упаковываем его. Маскируем под переносной тюк. Его забирает Дов, и мы оттаскиваем его чернокнижникам. Только им будет интересен обычный чел. И то не факт. Если он им подойдет, заберем деньги и оставим его у них. Они и дают больше всех особенно за обычных людей. Ну а если нет, то придется его разобрать на органы и распродать по отдельности. Тут мы получим не так много. Челы ценится не особо высоко. К тому же он не маг. В жертву его тоже не принесешь. Так что ковины им наверняка не заинтересуются. Тут Шурк замолчал. В общем, действуем, как обычно. Никаких особых трудностей я не предвижу. И он посмотрел на своего помощника Геаву, которым оказался достаточно крупный гоблин. «Проверь, наши уже вышли на точку». Тот кивнул и быстро добежал до угла здания, после чего мгновенно вернулся обратно. «Босс, можно начинать, Дов с напарником на месте». Шурк, согласившись с ним, наклонил голову и, порывшись в своей сумке, что висело у него на плече, вытащил оттуда странный серебристый куб размером с ладонь взрослого человека. Умело и привычно нажал на нем какие-то кнопки, после чего вгляделся в изображение на одной из сторон этого непонятного артефакта. «Все», — сказал очень уж странный владелец такой же странной оружейной лавки, как и он сам. «Артефакт готов к работе. Осталось его только активировать» но это я сделаю позже перед самым нападением и они выдвинулись вперед но только они приблизились к перекрестку как все у них пошло не по плану артефакт на который шурка возлагал такие большие надежды взял да и не активировался хотя до этого он никогда не давал сбоев берите его так сквозь зубы выругался странный торговец Этот чел нейтрал, так что он не сможет активировать сколь-нибудь серьезный амулет. Ничего выше элементарного первого уровня. А с подобным мы с нашими амулетами справимся без проблем. Понял? Кивнул ему слишком крупный для своей расы гоблин и махнул рукой, указывая в сторону замершего человека. Вперед, и сам выдвинулся вслед за своими подельниками. Последним группу преследователей которое встала на след молодого человека, замыкал тот, кого называли Шурком. Только вот перед этим он накрыл проулок каким-то странным и необычным щитом. Сделал Шурк это, указав в его сторону небольшим ритуальным посохом черного цвета, который он, оказывается, все время держал в своей руке. С другого же края проулка к молодому парню приближались еще две фигуры. Но он был так занят своими делами, что до последнего момента даже не заметил их. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный Рынок, кабинет в здании гильдии Стражей. По времени Черного Рынка вторая половина дня, примерно час спустя. «И что мы видели в этот раз?» – спросил Теор, глава гильдии Стражей обращаясь к своему заместителю. «Что произошло на этот раз?» Дерс лишь пожал плечами. «Ну, пожалуй, то, что мы и должны были увидеть. Этот случай в очередной раз говорит нам о том, что наш парень — тот еще баловень судьбы». И архидемон отматывает запись свалки, что произошло где-то час назад в одном из переулков района развлечений. «Первое. Ты понял?» «Чем орудовал этот чернокнижник?» — спросил Дерс у своего друга и напарника. И демон выделил на картинке мага, держащего в своей руке посох. Но интересовало его не столь заметный предмет. А ведь во второй руке у мага-чернокнижника находился артефакт, который привлек гораздо большее внимание. «Это подавитель сознания древних? Я прав?» Эльфар, до этого, похоже, даже не обративший на указанные предметы никакого внимания, с удивлением присмотрелся к увеличенному изображению, после чего он пораженно завис. «А ведь ты прав!» — пробормотал он наконец. «И как я его сразу не заметил!» После чего Теор еще раз оглядел разбросанные в переулке тела. «Тогда я не понимаю...» Почему они так и не смогли завалить этого парня? Против подавителя нет защиты. Вот в том-то и дело, протянул демон. Нет, но парень выстоял, и я более чем уверен, что это никак не связано с какой-то его особенной магической устойчивостью или чем-то похожим. Это артефакт древних, ему сложно противопоставить хоть какую-то защиту, но ее и не было. И, поглядев в сторону Эльфара, Дерс продолжил говорить. «Все гораздо проще». «Что проще?» — с непониманием посмотрел на него Эльфар. «На него не действует поле подавителя сознания. Уже одно это выделяет его из толпы и делает опасным не только для нас, но и для многих других». Архидемон усмехнулся в ответ. «Ну да», — согласился он, — «не действует». И, внимательно посмотрев в глаза главе гильдии, он веско так произнес. «Только вот не потому, что на парне какая-то идеальная защита, или он суперустойчив, а потому что сам артефакт не сработал. Понимаешь, тут подействовала не защита от магического поля, которое создает подавитель, тут сработала защита от самого артефакта». Это то единственное условие, когда он не сможет воздействовать на счет сознания. Артефакт не подействовал, потому что он тупо не работал. Да как так? С недоумением посмотрел на него Теур и развил свою мысль. Подобные артефакты очень надежны, Они не могут отказать. Это доказано многими тысячелетиями их использования. Ну да подтвердил Дерс. Доказано. Только вот этот не сработал в тот самый момент, когда он столкнулся с этим парнем, который должен был противостоять ему и оказываемому им эффекту. И так как побороть эффект дар парни не мог, он уничтожил его источник, забив или расстроив работу самого артефакта. Демон потыкал фигурку на картинке, висящую в воздухе. Главное, Они и сами не ожидали подобного. Вон как уверенно взяли парня в коробочку, перекрыли ему все выходы, ну а дальше все у них пошло наперекосяк. Если бы артефакт сработал, то к тому моменту, как они начали свою атаку, парень уже валялся бы на земле. А здесь ничего. Парень как стоял у стены, доделывая свои дела, так и остался стоять. И он приблизил картинку. Только вот... И эта банда не знала, с кем ей придется иметь дело, а потому они пошли на дело без своего прикрытия. И что мы видим в результате?» После своей фразы Дерс активировал воспроизведение иллюзии. Раздался какой-то треск со стороны одного из нападающих. Высокий и мощный тролль наступил на небольшую черепицу, когда-то свалившуюся с крыши. Она и треснула у него под ногой. На этот резкий звук среагировал и парень. Только вот в том-то и дело, что все нападавшие, окружившие его, были накрыты полем невидимости. И потому он никого не увидел. В этом-то и было различие между теми, кто сейчас просматривал иллюзию, и парнем, оказавшимся в ловушке. Он не видел своих преследователей. Он слышал лишь звук, раздавшийся с другого конца проулка, в котором все и происходило. Но нет, похоже, все-таки что-то его заставило напрячься и удивленно присмотреться к выходу из-за этой небольшой улочки. Что-то его смутило. Он стал приглядываться к ее дальнему краю. И неожиданно стало понятно, что он заметил. Крупные следы, которые появились с той стороны переулка, и следы постепенно приближались к человеку только вот того кто мог оставить эти следы сейчас там не было судя по всему это и выдало одного из нападавших парень решил не мудрствовать и не геройствовать едва застегнув свои штаны он резко подхватился и развернувшись быстро понесся к противоположному краю проулка тому откуда он и зашел в него а вот теперь будет самое интересное пробормотал демон глядя на пробегающую перед ним и эльфарм иллюзию. И Дерс оказался прав. Молодой человек постоянно оглядывался, а потому не очень следил за тем, что попадается ему под ноги. И потому было неудивительно, что он запнулся за какой-то лежащий на его пути камень и упал, но это падение было только частью истории. А ведь парень, когда постарался вырваться из ловушки, выбрал то единственное направление своего побега что позволило бы ему прорваться сквозь цепочку его врагов. И это сразу же поняли как те два нападающих, перекрывших проулок с дальнего его конца, так и те двое, что сейчас находились за спиной парня. Было не слишком понятно, что дальше произошло, но могло показаться, что орк что-то крикнул своему напарнику троллю. Тот согласно кивнул, И снял со своего пояса достаточно крупный боевой молот, после чего слегка размахнулся и бросил его в сторону парня. На таком расстоянии промахнуться было практически нереально. И этого бы не произошло, не запнись человека камень и не распластаясь по земле с растопыренными руками. Но как раз это падение его и спасло. Молот пролетел над ним и понесся дальше. Влетел он в того мага-чернокнижника, что шел последним и, похоже, контролировал все плетения. Удар молота, конечно, его не убил, но попавшая в голову рукоять точно оглушила его. Вожак медленно стал заваливаться на грязную и захламленную улицу. При этом практически мгновенно слетела маскировка со всех нападавших. Ну и, естественно, чел сразу же заметил тех, кто сейчас замер перед ним. Противники парня приостановились на пару мгновений. Похоже, их сбило с толку то, что вывели из строя мага. Ну и они поняли, что теперь чел их точно видит. Крупный гоблин достаточно быстро сориентировался и указал рукой в сторону человека, который постарался отползти назад. Но тут он услышал тяжелую поступь тролля, который бегом приближался к нему со спины. Чел быстро оглянулся и увидел, что помимо тролля к нему с той же стороны несется еще и орк. И эту опасность парень, похоже, посчитал более существенной, чем тройка существ, находящаяся перед ним. А потому он резко рванул вперед, но опять забыл о том злосчастном камне, за который уже успел споткнуться буквально несколько секунд назад. И вновь счастливая нелепость. Чел кубарем летит вперед и в буквальном смысле этого слова сбивает с ног двух противников из трех. Причем очень удачно. Один из них врезается в стену и, схватившись за разбитое лицо со сломанным носом, медленно сползает по ней вниз. Ну а второй... Догадайтесь, где оказывается его голова, когда он приземляется на землю? Как раз на месте лежащего камня. Причем удар оказывается столь силен, что камень из-за этого откатывается немного дальше по переулку и попадает как раз под ногу бегущему троллю. Мгновение, и тот опрокидывается на нем. Падает тролль, сильно размахивая руками по сторонам, и, как следствие, он вырубает орка, бегущего чуть позади него. Тот просто не успевает увернуться от беспорядочного мельтешения кулаков перед своей головой. Троль же заваливается вниз и всем своим весом падает на тот злосчастный камень, что еще буквально мгновение назад был у него под ногами. Между тем на ногах остается лишь крупный гоблин. Он с огромнейшим недоумением разглядывает свалку из тел, которая образовалась в проулке. Постепенно его взгляд останавливается на челе, который как раз в это самое мгновение начал подниматься земли, выбираясь из-под тела одного из нападавших, который придавил его. Гоблин мгновенно оценил свое все еще выигрышное положение. Их жертва не до конца пришла в себя, еле ворочается на земле. Ну, а кто был бы более расторопен, расшибись дважды на одном и том же месте, да еще и хорошо приложившись о землю при этом? Никто... И потому Гоблин принял единственно верное решение. Он снял со своего пояса что-то похожее на дубинку, которыми, кстати, кроме обычных мечей, были вооружены все члены этого странного отряда. Было похоже на то, что они собирались брать парня живым. Гоблин понесся в сторону еще не до конца очухавшегося парня. Вот он замахивается своим оружием, собираясь огреть того по голове. Шаг Второй, третий, казалось бы, уже ничего не сможет остановить этот удар. Но неожиданно ногу противника, что придавил человека, сводит судорога. Он резко дергается, взмахнув ногой. И гоблин прямо своим причинным местом со всего маха натыкается на нее. На этом бой закончен. Гоблин замирает, медленно опускает руки вниз, придерживая свое достоинство, и заваливается вперед. Дальше смотреть и анализировать иллюзию не имело смысла. Парень окончательно пришел в себя буквально через несколько секунд. Еще через пару мгновений он выбрался из-под придавившего его тела. Ну а дальше он все с той же невозмутимостью, И какой-то рутинной привычностью в действиях обошел и добил всех своих противников, после чего обобрал их, собрав все более или менее ценное их имущество и закидал его к себе в сумку. Ну а после этого, осторожно выглянув из проулка и убедившись, что за ним никто не наблюдает и вокруг нет никаких свидетелей местной потасовки, он вышел из переулка и направился дальше по своим делам. да протянул Дерс. Тут даже сказать нечего. Раньше он хоть оружие иногда использовал, чтобы там отбиться или попытаться нанести удар. И он показал в сторону иллюзии. Тут же он его даже вытащить не успел. Как все завершилось? После чего демон посмотрел в сторону главы гильдии стражей. Как ты думаешь? Это не может быть причиной того, что она не взяла с нас платы за свои услуги. И главный страж обвел рукой картинку с разбросанными в переулке телами. Она не уверена в том, что сможет перебить его дар? Считаешь? Задумчиво протянул Теор. И, поглядев на представленную картину, он добавил. Тогда это многое бы объяснило. Переведя взгляд на своего заместителя, Он проговорил Например, то, почему она не взяла с нас оплату. Да, подтвердил догадку эльфара архидемон. Я пришел к тому же выводу. Теор кивнул, соглашаясь с ним, и, поглядев сначала на иллюзию, а потом и на Дерса, очень уж задумчиво и негромко произнес: Тогда нам нужно подготовиться на тот крайний случай, если мы окажемся правы и она не справится с ним». «И что ты предлагаешь?» — посмотрел на своего друга и напарника архидемон. Так кого мы наняли, работает с тем, что может противостоять дару парня, нивелировав его удачу и влияние на случай и судьбу. Это ее способ борьбы с ним. Мы же можем пойти другим путем». И Эльфар показал куда-то вниз, Нам нужно не просто уравнять свои шансы в противостоянии с ним, а как-то скомпенсировать влияние его способности на нас. И это можно сделать не только противопоставив одному дару другой, но и полностью отключив чуть способность или дар хотя бы на время. Демон проследил взглядом в том же направлении, что и Эльфар. «Думаешь, там его способность не будет действовать?» – уточнил он. «Этого мы не узнаем, пока он не окажется там. Но ты же помнишь, что там блокируются вообще все способности, естественные или привнесенные, в которых есть хотя бы частичка магического проявления?» «Да», — подтвердил более осторожный Дерс. «Но есть одна проблема». Теор кивнул, соглашаясь. «Мы там будем ничуть не лучше него». «Так и есть», — проговорил Архидемон. На что Эльфар усмехнулся. «Ну, тут все же у нас есть одно неоспоримое преимущество. Это преимущество — ты. Если ты там окажешься в своей боевой ипостаси, то у тебя будет целых три минуты, чтобы разобраться с ним. И только потом тебя перекинет в обычный твой вид. Так что у тебя будет практически вечность, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда». Да. Медленно кивнул головой Дерс. «Но давай сыграем эту карту последней. Ты же знаешь, что если меня вырубит там, я опять проваляюсь бессознательной тушкой несколько лет, пока мое поле не восстановится». «Я помню», — согласился с ним глава гильдии. «Именно поэтому этот план и будет запасным, если с ним не справится наш исполнитель». На этом Архидемон и Эльфар. Решили остановиться. План Теора был действительно хорош. Они уже несколько раз использовали этот свой тайный козырь в борьбе со своими противниками. Только вот они не учли одну такую мелочь. Слишком часто они имели дело с магами и забыли о том, что кроме них в этом мире есть и простые люди, кто не всегда соответствует тем критериям, на которые они рассчитывают. Например, тому, что дар этого парня будет полностью или частично завязан на его магических способностях. Ну а откуда могут быть магические способности у чистого нейтрала? Очевидная вещь, которую оба главы гильдии стражей упустили из виду. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный Рынок, где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. По времени черного рынка вторая половина дня, некоторое время спустя. Ну что же, последнее происшествие обогатило меня не только знаниями и новой информацией о черном рынке и тех его темных сторонах, с которыми мне пока еще дел иметь не приходилось, но и такими банальными вещами, как достаточно большая сумма наличности Трофеи и магическая лавка. К тому же мне было теперь известно, где тут на рынке есть еще одно подобное, не слишком чистое на руку заведение. только вот там оседал уже тот магический трофейный хлам, что собирали подобные команды. Именно этой лавкой я и решил заняться, после того, как разберусь с созданием артефактов, наличными, но перед походом в гильдию стражей лавки нужно было зарегистрировать на свое имя точно так же как это сделал и предыдущий ее владелец разобравшись с тем кто был ее хозяином до него также у меня теперь были контакты человека в гильдии через кого все это можно было провернуть и к моему удивлению я его уже знал это тот самый курот младший клерк в гильдии стражей на которого меня навел один из магов Короса, бывшего главы гильдии. Так вот, этот курот занимался большинством незаконных манипуляций с недвижимостью тут, на рынке, и потому именно через него можно было оформить любую недвижимость в собственность быстрее всего. И коль мне уже досталась одна из лавок и есть перспектива прибрать к рукам вторую, то почему бы не сделать этого? Ну да ладно, этим займусь, когда закончу с первыми двумя пунктами. Разобравшись с примерным планом своих дальнейших действий, я направился в ближайшую гостиницу. Мне нужен был номер на пару часиков, чтобы подготовить необходимые артефакты. Планета Ариана, Империя Ларгот. Столица Парн, Черный рынок, где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. Небольшая гостиница, по времени «Черного рынка» вторая половина дня, некоторое время спустя. И только я вошел внутрь, как что-то мне не понравилось лицо одного из барменов. Где-то я его уже видел, только вот я точно могу сказать, что здесь никогда не был. Данные по объектам, и подсветился сначала бармен, а потом и остальные местные как сотрудники, так и постояльцы. Получены из расшифрованной информации в ментально информационного слепка под номером 32. Кодовое название ⁇ Владелец подставной лавки. Собственное обозначение ⁇ Шурк. Я сразу сообразил, что речь идет о том торговце из оружейной лавки, который потом хотел пообщаться со мной в дружественной манере и, вероятно, вернуть свой товар но почему мне знакомы местные? И практически сразу выплыла нужная информация. Это какие-то маги-чернокнижники, которым он хотел сдать меня, но не для жертвоприношений, а под их какие-то непонятные дела. Так, и чего делать? Но додумать мне не дали. Не знаю, с чего они решили, что мне о них хоть что-то известно, но так и было. Ведь буквально в это же мгновение из дальней двери вышел какой-то хмурый и угрюмый мужчина с вытянутым лицом, в замызганном старом фартуке и негромко, причем на языке, которого я до этого ни разу не слышал, но который мне был понятен, приказал «Берите его! Ему все известно о нас!» Говорил при этом он очень спокойно, никак не выдавая своей готовности напасть на меня. Только слегка наклонил голову, и сделал быстрый жест рукой одному из официантов, что стоял позади меня. Тот сделал пару быстрых шагов и блокировал двери. Все, теперь мы заперты в гостинице. Ну а дальше, уже не говоря ни слова, они словно по команде накидываются на меня. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок. Где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. По времени черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. Темная комната. Кажется, что тут пусто и никого нет. Но неожиданно в луче света, который пробивается сквозь неплотно прикрытые ставни, появляется тонкая светлая рука. Она тянется к столу, который стоит посреди пустой и темной комнаты. Между тем видно, что на столе лежит исписанная тетрадь, и открыта она на слегка размытой и неясной картине. «Посмотрим, как ты выкрутишься сейчас», — раздается приятный женский голос. И будто эти последние слова заставили картинку, изображенную на странице, проявиться. Ведь сейчас стало понятно, что там изображена большая и просторная комната с расставленными столами. Эта комната была больше похожа на обеденный зал обычной и ничем не примечательной гостиницы. Посреди зала стоит высокий мужчина, и к нему приближаются какие-то неясные, зачеркнутые фигуры, своими очертаниями похожие на человека подобных монстров. Посмотрим Еще раз повторил женский голос.